Иосиф и его братья. Пролог «Сошествие в ад» Глава первая Прошлое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным? Так будет вернее даже в том случае, и, может быть, как раз в том случае — если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наше собственное, полное естественных радостей и сверхъестественной горести жизни, о бытии, тайна которого являясь, что вполне понятно, альфой и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и а наши вопросы такими настойчивыми. Ведь чем глубже тут копнешь, чем дальше проберешься, чем ниже спустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы. то они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы не погружали его. Да, именно, снова и снова. Ибо то, что не поддается исследованию, словно бы потрунивает над нашей исследовательской неуемностью, приманивая нас к мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу же открываются новые дали прошлого. Вот так же порой не можешь остановиться, шагая по берегу моря, потому что за каждой песчаной косой, которой ты держал путь, тебя влекут к себе новые далекие мусы. Поэтому практически начало истории той или иной людской совокупности, народности или семьи единоверцев, определяется условной отправной точкой. И хотя нам отлично известно, что глубины колодца так не измерить, наши воспоминания останавливаются на подобном первоистоке, довольствуясь какими-то определенными национальными и личными историческими пределами. Юный Иосиф, к примеру, сын Иакова и миловидный, так рано ушедший на запад Рахили, Иосиф, что жил в ту пору, когда на Вавилонском престоле сидел весьма любезный сердцу Белмордука, Кощиянин Куригальзу, властелин четырех стран, царь Шумера и Акады, правитель строгий и блестящий, носивший бороду, завитки которой были так искусно уложены, что походили на умело выстроенный отряд щитоносцев, о в Фивах, в преисподне, которую Иосиф привык называть Мицраим, или еще Кеме Черное, на горизонте своего дворца, к восторгу ослепленных сынов пустыни, сиял его святейшество Добрый Бог, третий носитель имени. Амун доволен, телесный сын солнце. Когда благодаря могуществу своих богов возрастал Асур, а по большой приморской дороге, что вела от Газы к перевалам кедровых гор, между двором фараона и дворами двуречья то и дело ходили царские караваны с дарами вежливости, лазуритом и чеканным золотом. Когда в городах Амареев, в Бетшане, Аялоне, Танеки, Урусалиме служили аштарти, когда в Сихеме и в Бетлахаме звучал семидневный плач растерзанном истинном сыне, а в городе городе, книги молились Элу, не нуждавшемуся ни в храме, ни в обрядах. Итак. Иосиф, что жил в округе Кенана, в земле, которая по-египетски называлась Верхняя Ретену, неподалеку от Хеврона, в отцовском стойбище, осененном теребинтами и вечно зелеными скальными дубами, этот общеизвестно приятный юноша, унаследовавший, к слову сказать, приятность от матери, ибо та была прекрасна, как луна, когда она достигает полноты, и как звезда и Иштар, когда она тихо плывет по ясному небу, но, кроме того, получивший от отца недюжинные умственные способности, благодаря которым он даже превзошел в известном смысле отца. Иосиф, стало быть, в пятый-шестой раз, называемое это имя и называем его с удовольствием, в имени есть, что-то таинственное, и нам кажется, что, владея именем, мы приобретаем заклинательскую власть над самим этим мальчиком, канувшим ныне в глубины времени, но когда-то таким словоохотливым и живым. Так вот, для Иосифа, например, все на свете, то есть все, что касалось лично его, началось в южно-вавилонском городе «Уру», который он на своем языке называл «Уркаждим», что значит «Урхалгейский». Оттуда, в далеком прошлом, Иосиф не всегда мог толком сказать, как давно это было, отправился в путь один пытливый и беспокойный искатель. Взяв с собой жену, которую он из нежности, по-видимому, любил называть сестрою, а также других домочадцев, этот человек, по примеру божества, ура, луны, пустился в странстве, поскольку такое решение показалось ему самым верным, наиболее сообразным с его неблагополучным, тревожным и, пожалуй, даже мучительным положением. Его уход... явившийся, несомненно, знаком недовольства и несогласия, был связан с некими строениями, запавшими ему в душу каким-то обидным образом, которые были, если не воздвигнуты, то во всяком случае обновлены и непомерно возвышены тогдашним царем и немродом тех мест, родевшим, как втайне был убежден пращур Изура, Не столько о вящей славе божественных светил, которым эти постройки были посвящены, сколько о том, чтобы воспрепятствовать рассеянию своих поданных и вознести к небесам знаки своей двойной, немрода и властелина земного, власти, власти, из-под которой предок Изура как раз и ушел, ибо рассеялся, пустившись вместе со своими близкими, куда глаза глядят. Предания, дошедшие до Иосифы, не вполне сходились в вопросе о том, что именно вызвало гнев недовольного странника. Громадный ли храм бога Сина, имя которого, звучавшего в названии страны Синяр, слышалось также в более привычных словах, например, в наименовании Горы Синай, или, может быть, само капище Солнца, Эсагила, огромный Мордуков храм, в Вавилоне достигавший по воле немрода, неба своей вершиной и хорошо известный Иосифу по устным описаниям. Этому искателю претило, конечно, и многое другое, начиная от немродовского могущества, вообще и кончая отдельными обычаями, которые другим представлялись священными и незыблемыми, а его душу все больше и больше наполняли сомнением. А так как с душою полной сомнений не сидится на месте, то он и тронулся в путь. Он прибыл в Харан, город Луны на севере, город дороги в земле на Хараин. где провел много лет и собирал души тех, кто вступал в близкое родство с его приверженцами. Однако родство это почти ничего, кроме беспокойства, не приносило. Беспокойство души, которое хоть и выражалось в непоседливости тела, все-таки не имело ничего общего с обычным скитальческим легкомыслием и бродяжнической подвижностью, а было скорее изнурительной неугомонностью избранника, в чьей крови только-только завязывались дальнейшие судьбы, между подавляющей значительностью которых и снидавшей его тревогой существовало, должно быть, какое-то точное и таинственное соответствие. Поэтому-то Харан, куда еще простиралась власть ним рода, и в самом деле оказался всего только городом дороги, то есть местом промежуточной остановки, с которого этот подражатель Луны вскоре опять снялся, взяв с собой Сару, свою сестру во браке, и всех своих родных, и их, и свое имущество, чтобы в качестве их вождя и махди продолжать свою хиджру к неведомой цели. Так он пришел на запад, к Амарием, что населяли Кинану, где тогда правили сыны Хатти, пересек эту землю в несколько переходов и продвинулся далеко на юг, под другое солнце, в страну Ила, где вода бежит вспять не так, как воды рек Нахарины, и где по течению плывешь на север. где костный от старости народ поклонялся своим мертвецам и где беспокойному урскому страннику нечего было искать или добиваться. Он вернулся на запад, то есть в край, лежащий между страной Ила и Немродовым царством, и, поладив с тамошними жителями, обрел относительную оседлость на юге этого края, неподалеку от пустыни, в гористой местности, бедной пашнями, но зато богатой пастбищами для его коз и овец. Предание утверждают, будто его Бог, Бог, на чьим образом трудился его дух, высочайший среди богов, на безраздельное служение которому подвигали его любовь и гордость, Бог Вечности, которому он никак не находил достойного имени, а потому соотнес с ним множественное число и называл его на пробу «элохим», то есть божество. Предание утверждает, будто «элохим» дал ему некие далеко идущие, но вместе с тем и вполне определенные обещания, в том смысле, что он, странник изура, должен был стать народом, многочисленным, как песок и звезды, и благословением всем народам, а земля, где покамест он жил, чужестранцем и куда привел его из халдеи Элохим, должна была целиком и навеки перейти в его и его потомков владения. Причем Бог богов поименно перечислил нынешних владельцев этой земли, народы, врата которых должны были принадлежает потомкам человека из Ура, то есть которым Бог, заботясь об Урском, страннике и его семени, назначил рабство самым недвусмысленным образом. Эти сведения нужно принять с осторожностью или, во всяком случае, правильно понять. Перед нами позднейшие нарочитые вставки, и задача их — Узаконить политические отношения, сложившиеся только благодаря войне, с ссылкой на давнишний замысел Бога. В действительности нрав этого лунного странника был совсем не таков, чтобы от кого-либо получать или у кого-либо вымогать политические обещания. Нет никаких доказательств, что, покидая Родину, он уже заранее облюбовал для себя страну Амуреев. А то, что он в виде опыта посетил также страну-могил и курносые девы-львицы, говорит скорее как раз о противном. И если сперва он покинул могучее государство Немрода, а потом поспешил уйти из многославного царства двухвенцового владыки Оазисов и вернулся оттуда на запад, то есть в страну, обреченную из-за своей раздробленной государственности на политическое убожество, то это отнюдь не свидетельствует о его пристрастии к имперскому величию и о его склонности к политическим прозрениям. Силой, заставившей его сняться с места, была тревога духовная, забота о Боге, и если он сподоблялся каких-то обетований, в чем сомневаться непозволительно, то относились они к распространению того нового и особого восприятия Бога, которому Он с самого начала и старался приобрести сторонников и родителей. Он страдал, и, сопоставляя меру своего внутреннего беспокойства с мерой Его у огромного большинства людей, заключал, что его страдания служат будущему. Не напрасно говорил ему «Новый открытый Бог — твоя мука, твоя тревога. Она оплодотворит множество душ, родит себе стольких приверженцев, сколько песка на дне морском, и начало повлечет за собой великое множество событий, зародыш которых — В ней заключен. Одним словом, ты будешь благословением. Благословением? Вряд ли это слово верно передает смысл того, что предстало ему видении и что соответствовало его душевному складу, его ощущению самого себя. В слове «благословение» есть та оценка, которая не подходит для деятельности таких натур, как Он, людей внутренне беспокойных и непоседливых, чьи новые представления о Боге призваны определить будущее. Жизнь тех, с кого начинается та или иная история, очень и очень редко бывает чистым и несомненным благословением, и совсем не это нашептывает им их самолюбие. «И будешь судьбою». А вот более четкий более верный перевод слова обета, на каком бы языке оно ни было сказано. А уж означает ли это судьба благословение или нет – это вопрос другой, вопрос второстепенность которого явствует из того, что на него всегда и без всяких исключений можно ответить по-разному, хотя на него отвечали, конечно. Утвердительно члены той возраставшей физически и духовно семьи, которая признавала Бога, выведшего из халдеи узкого странника, истинным балом и аду круговорота семьи, образование которой Иосиф считал началом своей собственной духовной и физической жизни».